Глава 14. Топчут его кованым копытом, мнут и давят ошинованными колесами, пыль кроет его серым прахом, а он все пробивается через клеклую утолочь и все выметывает свой лист, похожий на трудовую развернутую ладонь, также исподу перевитую тишами набрякших вен. А в розоверте, Однако одной морщины, по которой можно угадать о его горьком счастье, отойти бы ему в сторону от проезжей колеи, да не то на роду ему писано. Назван он подорожником, и жить ему на самом копытнике, для того он и соткан из крученной неподатливой на разрыв сурово живущей пряжи. Аркадий Оглоблин с ранних лет угадал заветное свое стремя — самому собрать крепкое хозяйство, чтобы стать вольным хлебопашцем. Советская власть нарезала ему земли, облегчила от налогов, и он жадно вгрызался в кусок своей пашни, туго натянув молодые жилы на пахоте, косах и лесоповалах. Но, как он не избивался, долги вязали его по рукам и ногам в самую страду рвался он на две доли, одна на свою, другая на чужую делянку. В людях Аркадий работал с той же слепой ретивостью, что и дома, терпеливо нес унизительное батрачество, и чем больше терпел на стороне, тем жесточее был к сестре и матери, тем глубже ненавидел свою бедность и чужой достаток. Утесняя себя на спичках и керосине, на обувке и куске хлеба, он изловчился купить у ржанова лошадь, плуг и две бараны. Кадушкин, уважавший Аркашу за родственную душу, судил его на корову и лез для конюшни. А к той поре все настойчивый стали отдергивать кулака за наем рабочих рук, и такие неистовые, как Аркадий Оглоблин, бросив кабальный супряк, с удвоенным усилием потянули свой воз и так разогнали хозяйство, что прорвались с собственным продуктом на рынок. Завелась своя копейка, а она дороже заезжего рубля. С мизерными запросами на свои человеческие нужды Аркадий прибыльно взращивал мошну и в скором будущем нашел бы средства, чтобы самому нанимать со стороны и землю, и лишние руки, но его на одном кругу подкосили две беды. Сперва ушла из дому Дуняша, а следом, не прошло и года, настиг пожар. Но Аркадий Оглоблин во многом напоминал тот из праха встающий подорожник, который крепнет и набирает силу от губительной потравы. Он сумел выдернуть из огня деньги, меха и с ожесточением принялся строить на погорелом месте новый дом. В трех верстах от устойного на выселках сходно купил выделанный сруб пятистенок, собрал помощь и поднял его за неделю. Пока возили бревна, нанятый за потасканный полушубок матька Кукуй, выбухал под лиственничные в два обхвата стояки соженные ямы. На другую неделю плотники уже на паклю собрали венцы. Прирубали косяки, стелили полы, потолки, вязали стропила, не успели у и глазом моргнуть. Оглоблен нахлобучил на свой дом высокую четырехскатную крышу, а Влас Зимогор на пять лицевых окон выпилил кружевные наличники. Дело двигалось податливо от того, что работ по хозяйству мужиков было не завально, и они охотно стекались на помощи, Благо, что Аркадий вечерами угощал артельщиков соленой капустой, гороховым киселем на постном масле и не скупился на самогонку, которая варила мать Катерина в бане. На другой день Вешнего Никиты в новую трубу пустили дым. Мать Катерина в просторном доме, с высокими потолками и большими окнами, совсем потерялась. Задерганная, замотанная суетой, она сновала, как угорелая в своем стареньком, высокоопоясанном шугайчике, боясь окриков сына, во всем уноравляла ему, хотя умом своим мало понимала его. — Ни к чему эти хоромы, совсем ни к чему. На первую растопку сырой печи мать Катерина... Нагребла горячих углей в бане и, по дедовскому обычаю, захотела три раза обнести их вокруг нового дома и пошла. До углухой стороны неожиданно поскользнулась на оттаившей глине и опрокинула таз с углями в сухую стружку. Древесная смоль пыхнула, как керосин, пламя взнеслось под самый карниз, Голубые зайчики метнулись по пазам, из которых свешивались кудлатые бороды пакли. Мать Катерина заревела на дурной голос, прибежали мужики и быстро затоптали пожар. Но Аркадий так рассердился на мать, что под горячую руку ударил ее по спине. — Так и надо, — казнясь, — приговаривала мать Катерина. — Шабаркни еще, Арканя, дури старой! спалила бы окаянное ну окаянная но аркадий расстроенный и без того округовивший от убойных забот ушел на задворки в огород и долго стоял там у старого тына слепо глядел на широкий пламенный закат в огне которого жарко тлели высокие оплавленные облака он впервые переживал чувство горечи И недоумение от того, что ударил мать. Ну, я ли не говорил ей старой трясучке, пытался вернуть уходящую злость Аркадий и натужно ругался, чтобы облегчить свою задетую совесть. Я ли не говорил, не суйся с хрычевскими выдумками? Нет, дай. Вот и на. А соскочил я с болтов. Ведь чем ни попадя, окрестил бы. А мать все-таки. и. На чем? На чем же я соскочил? И Вдруг он увидел валявшуюся у тына борону, на которую упал Ванюшка волк и злобно потащил ее книзу, бросил в крапивник на старых захламленных копанках. Давно бы надо вышвырнуть, — с облегчением подумал. Эта проклятая борона и мутила, как похмелье. К чертовой матери ее! Куплю новую из железа. Зиг-заг. Сосени были в потребиловке. Бери хоть дюжину. Аркадий с волевой готовностью уцепился за практическую мысль и весь оживел, словно вышел на свежий воздух из угарной бани. Он обвел прояснившимся взглядом заречные дали, луга под крутояром, и твердо пошел наверх. Тесовая крыша плыла навстречу, отливая нежно-кремовой новизной. Первый дым из трубы разовел на закате и окуривал подворье сладким оседлым вековечем. Эти живые, мудрые, чуть-чуть робеющие вечерние приметы, восставшие от минутного замутнения душа, выправили его мысли на бодрый, заносчивый бег. «А я сам себе судья» потому что сам себе кладу дорогу среди озверения и зависти. Меня-то кто не бил, кто не гнул, кто не мял, а вот стою кому-то в радость, а кому на зависть. Но тут всяк, нехотя да увидит, как оглоблен Аркашка, заморож из дикой нищеты сам выбился в люди. Своими руками на черных головнях поставил дом. Вот она, жизнь-то надрывная язва, несносная, но зато своя, собственная. Только подумать жизнь без ржановых, без Федотов, Федоточей Кадушкиных, без церкви, сам себе голова. На этих, кои похожи, на вонюшку волка, я их в упор не вижу. По волчьи живем, мать так уж лучше свой укусит, чем станет грызть чужой. Чужой-то до костей обгложит, оплошай только. Не научен был Аркадий углубляться в размышления, а если и приходилось иногда задуматься над жизнью, так быстро натыкался на облюбованную стезю, надеясь на свои руки и свою твердость. Именно таким, исполненным самонадеянной силы, вернулся с огородов. У колодца, высоко подоткнув подол, Машка с красными мягкими подколенями мыла палатные доски. Она макала мочальную вехать в деревянное корыто, выхватывала с него потоки чистой воды и бросала их на доски размашисто с плеча, гоняла вехать туда и сюда. В легкой работе она показалась Аркадию проворной, живой, ловко подобранной с боков, и только крупные груди напряженно распирали борта ее тонкой стегонки. Аркадий замедлил шаг, подходя к колодцу, и стал глядеть на твердые, шарко поставленные Машкины ноги. Сглотнул набежавшую слюну. — Уж вроде всю знаю. Пора бы привыкнуть, — подумал Аркадий, и, подойдя вплотную, прилепил с размаху к ее гладкому заду свою тяжелую ладонь. Ну-ка! Замахнулась она вехотью, думая, что чужой, заиграл с нею, но, увидев замкнутое, однако вовсе не злое лицо Аркадия, сказала с тем же грубым повелением Воды бы лучше достал. Аль железное я таскать. Что ж, колени только кажешь, а? Будто уж. Паникла Машка взором, однако так выпрямила свою долго согнутую спину, что платье еще бесстыднее обнажило потаенную белизну ее ног. Будто уж вот. Продолжила она начатую игру, но вдруг окончательно смутилась и посуровила. В этой Машкиной перемене Аркадий уловил ее недоверчивую простоту, знакомую доступность ее и вместе с тем подстрекающую загадку ее власть. «Ну, Машка, руки на тебя надо! Ах, руки! Да у тебя ай-короткие!» Он не ответил, а поймал качавшуюся на шесте бадью и кинул в сруб. Журавль со скрипом поднял на хвосте связку кирпичей. Выливая в корыто бадью, Аркадий нарочно заплеснул Машкины руки холодной водой, Она понимала его шутку, но взглядывала с непроходящей строгостью. Аркадий, занятый по горло хозяйскими хлопотами, последнее время почти не замечал Машку, а она, безо всякого приглашения, каждый день появлялась на дворе оглобленных, сама находила себе работу и запально гнала ее без отдыха. Бескорыстная мать Катерина, до слез понимавшая девку, баловала лишний раз ее куском и доброхотным словом. «Усердная ты, Мария! Уж за тобой единой крошки не пропадет!» «Дай ты, Господь, добра тебе всякого!» — причитала мать Катерина, улавливая в горьком Машкином житье много близкого своему надорванному сердцу. Машка за непривычное ласковое слово старалась в работе с особой охотой, конопатила стены, убирала щепье, рядила столы для артельщиков и радовалась тому, что связаны отныне они с Аркадием одним делом. Она по-прежнему не доверяла Аркадию, желала ему всяческих накладов, а в чуже был он для нее неизреченно мил. Выдернув из сруба очередную бадью, Аркадий опять хотел играючи облить Машку, но за спиной ее увидел высокого бритого мужчину, обутого не по-крестьянски, в ботинке, в высоком картузе, из-под которого темнели знакомые, но неузнаваемые глаза. — Бог в помощь, — сказал мужик и снял картуз со стриженной головы. У Машки вехать выпала из рук, беспамятная, оправила подол и, обернувшись, отступила к Аркадию, узнав Титушка. Аркадий утаил свое замешательство, выплеснул воду в корыто, отпустил Бадью. — Здорово, Тит! — и буднично подал руку через корыто. — Без бороды ты непривычно. — Не своей волей, брат Аркаша. Для себя ты чужой сделался. — Здравствуй, Мария. — Руки у меня грязные, — сказала Машка и не подала руки. — Здравствуй. — Не ждала, — сказывают. — Нас скажут, не поскупятся. — Может, не врут? — Добрая молва лежит, и бежит. — А я вот вернулся. — Всякому свое? Милости просим? Машка слезнула с верхней губы горячую испарину. Не хотел, видит Бог, дозвать да стало. Истинный Христос ума решился, — сказал он повинно не столько Машке, сколько Аркадию. Сейчас стол для артельщиков соберем. Не уходи, Титушка. Совсем оправившись, по-хозяйски пригласил Аркадий и пошел было навстречу матери Катерине, которая несла на лотке испеченные у соседей калачи. — Мне, Аркаша, путь не указывает к твоему столу. Титушка мягко поглядел на Аркадия, покрутил в руках картуз. — Всяко извиняй. — А Марию со двора твоего возьму. — Не держу. Машку из жары бросила возноб. По спине заизвивались холодные змейки. Она не поверила, что Аркадий так просто отпускает ее, только и сказал «не держу». — Пойдем, Мария, не станем мешать людям, — сказал Титушка и надел картуз, приоткрыл в улыбке оскал крупных белых зубов. — А у меня ты спросил? А может, я не пойду от этого двора? Вот какой мой сказ! Машка решительно убрала руки за спину, будто ее, как маленькую девочку, собирались увести силой. — Да я неволить не стану, чудачка ты, Мария, права. — Мне посудить только. — А и судить не об чем. — Где шел, там и ступай. — Мы с тобой, Мария, в законе? — И наговориться успеем? На — кого вот пока. Титушка вынул из надорванного кармана сермяги сверточек в газете и сунул его за борт, ее стеганки, двигая бровями, пошел к Аркадию, который намеревался уйти и почему-то не уходил. — Ты, Аркаша, не забыл ли, как я у тебя сестру твою Дуню отнял? На замойных глинах было. — Титушка, милый! Аркадий для искренности прижал ладони к груди. «Да разве я держу ее? Забери за ради Христа! А еще-то что?» «Ну, слава Богу!» «И ничего совсем, только знать охоты, каким таким сладким куском ты прикормил мою бабу. Не пойму, слышь?» «Сладкий кусок, титушка, про себя держим». «А уж какой ей перепадает? Спроси!» Аркадий кивнул на Машку. «Вот так она лучше скажет. Да ты постой, не убегай, хоть и занятой ты. Давно опять не виделись». Титушка вплотную подошел к Аркадию, высоко подхватил его под руку и едва не приподнял. Аркадий вмиг почувствовал себя легоньким, однако решительно освободился от опасной титушковой руки и только после этого смог говорить. — Ты под ручку того и этого. Вот так. А за науку на замойных глинах мы теперь квиты. ша". Жаловаться пришел, так ведь не пожалею. Останешь вязаться, да еще с руками, как в прошлый раз, так знай. Теперь Аркашка оглоблен, и тот, да не тот. — Только пальцем тронь, пристрелю на месте, это мне расплюнуть. И Аркадий в самом деле плюнул, лицо у него вдруг слиняло, А синюшные губы лихорадочно затряслись. Он подбирал их и не мог подобрать в злом ужиме. Титушка встревожился, даже отступил едва не крестясь. Бог с тобой, что ты, что ты, эх, изломанный, да уж вот какой есть. Слова мои незряшные, не зряшные, не оборони их. И вообще, Титушка, не божеское это дело. Для тебя совсем греховное — делить баб. Последний укор решительно подействовал на Титушка, что хорошо заметил Аркадий и опять обрел хозяйскую силу, с которой и развернулся к Машке. А ты, чтобы и духу твоего тут на дворе не было, слышишь? И зачем ты, словно отпыли? Охлопнул ладони, пошел к дому, где на временных ступеньках уже толклись полоротые артельщики. С крыльца, совсем веселый, пригласил еще. — Не побрезгай, Титушка, заходи на стакашек. Титушка вернулся к Машке, которая с прежним усердием гоняла по доскам мокрую вехать, и потому, как она прятала лицо свое в поднятом воротнике стеганки, можно было угадать, что она плакала. Сверточек лежал на углу колодезного сруба, а на газете остались следы ее мокрых пальцев. Хоть Машка была совсем рядом, и можно было, встав на колени, обнять ее крутые ноги, прижаться лицом своим к ее животу, что прежде любил делать Титушка, однако в горячо выжданное он уже не верил и сделал самое доступное. Взяв сверточек, почувствовал на ладони мокрые пятнышки от ее пальцев. С этим и ушел со двора оглобленных. У кадушкинских ворот встретил Любаву, лицо у ней продолговатое, в живом спокойном румянце, сама высокая, статная. Титушку обрадовалась, как светлому гостю. — А ведь я опять к вам. — Милости просим, Титушка, проходи. Я вот за солью сбегаю, а дома Харитон, Дуняша. И она вернулась к воротам, распахнула их перед гостем. — Рады мы тебе. — Я вот еще, Любаушка. Титушка замялся и сделал пустое движение рукой там, где была борода. — Я вот еще. — Кланяться тебе заказывал Яков Назарыч. Он даже написать хотел, да ведь там не больно ты напишешь, а на словах велел, чтоб ты ждала как? Его что ли? Улыбнулась Любава. Ждала-то его что ли? Душ да не меня же, Титушка улыбнулся. Так вот и велел. Так и велел. Ой, уморил, Титушка, начисто уморил. Ну, доступай. Там гляди и самовар на столе. Поговори ему как тут быть. Отшутиться хотела Любава перед Титушковыми словами, а когда пошла от ворот, совсем засмеялась. Да только тут же испохватилась, что смеется-то от своего угаданного. Да ведь я его вчера вспоминала, постылова, испугалась Любава своей радость. Как же он так? То на ум падет, то с поклоном. Навязчивый. Может, и сама не знаю к чему. К Потребиловке прямо бы улицей пройти, так нет. Пошла за дами и сделала немыслимую околицу. А все не могла уложить свои мысли, потому что первый раз в жизни думала о себе взволнованно и напряженно, потому что пришло и ее время ожиданий и молитв.